Глава «Женские хитрости». Короче, я ходила в ЗАГС, хотела забрать заяву. Пока я пугалась, Алла уже пьяно рассказывала Светке подробности своей борьбы за мужа. «Не дают, твари!» «Но есть лазейка. Если я его в день развода не пущу туда, нас не разведут». «Как ты его не пустишь?» Светка демонстративно размяла кулаки. «Наручники? Батарея?» «Вырвется!» — Алла махнула рукой. «Мы с наручниками... того. Пробовали. Ломает он их». Я навострила ушки. «Что ж делать?» — подруга моя как будто серьёзно озадачилась помощью Алле. «Совсем никаких идей, к кому он ходит?» «Нет». «Изменилось что-то?» но словечки подцепил, запах духов». «В спортзал стал ходить, подарки какие-то». «Нет, всё как раньше». «Какие слова, Свет? Он же по стройкам шляется, знаешь, какие там слова?» «Знаю», — хохотнула Светка, и они разлили по рюмкам прозрачную, как слеза, жидкость, уже совершенно одинаково, до миллиметра. Я как-то выпадала из разговора, но никто не замечал. Сидела, тянула свой тёплый коктейль и не отсвечивала. Но ушки навострило. Всё-таки это и меня касается, и Богдана предупредить не будет лишним. «Так ты выяснила, чего ему вожжа под хвост попало допытывалась Светка. «Десять лет перед тобой на задних лапках скакал, а сколько его девок окучивала. Но вряд ли нашлась та, у которой под юбкой как-то иначе». «Ой, не знаю, Свет!» Алла пригорюнилась, сползла со стула, теряя весь свой лоск, Оперлась на руку и чокнулась своей рюмкой с моим коктейлем. «Может, не надо было у него внедорожник требовать?» «Да не, брось, ты же любимая жена. Десять лет, почти десять лет — лучшие годы!» подвывала Алла тоскливо. «Налево не ходила?» «Ну ты что?» — возмутилась она. «Мне и Богдана-то много!» ещё какого-то мужика обхаживать. ребеночка родить», — предложила Света и сама себе захлопнула рот ладонями, потому что Алла оживилась. «Слушай, а это мысль. Что ж я раньше не додумалась?» «Я дура», — сказала Светка мне одними губами. «Мне пришлось согласиться. Она и себе всю войну испортила, и меня вдруг напугала до одури». «А что, если Богдан...» «Из тех мужчин, кому наследник важнее всего в жизни, тогда он точно передумает разводиться, если Алла забеременеет. Да и я вряд ли решусь разбить семью с ребёнком». Эх, он со мной к гинекологу ходил недавно, никак не соврать, что уже залетела. Алла даже протрезвела, достала из сумочки маленькую записную книжку с карандашиком и что-то подсчитывала. «Но если я сейчас его быстренько соблазню...» «То шансы, ого-го! И к дате развода уже можно тест делать. Светка, ты гений!» И она, нетрезво покачиваясь, резко отодвинула стул, чтобы ещё разок с той обняться. Мы с официантом встретились глазами. Он кивнул на мой стакан с трубочкой, я отрицательно помотала головой. «Всё, хватит с меня!» «Официант, шампанского!» — потребовала Алка громогласно. Отметим гениальность нашего плана и отправимся его выполнять. ал ал не понижай градус, — попыталась вразумить ее света. Фигня война. Та вывалила все из своей розовой сумочки на стол и сгребала оттуда наличку, пихая пятисотки официанту в карманы. У меня муж пока еще есть. Он меня любит. Да? Да. Где-то в глубине души. «Ну, или хочет», — отмахнулась Алла. «У мужиков это одно и то же, поверь. Я сейчас ему позвоню, поплачу в трубочку, он сразу примчится». Алла рухнула на стул и добавила уже тише. «Он у меня, девочки, настоящий мужчина. Вот как, никому не отдам. Всё, с меня хватит». Я нашарила в сумке тысячу, выложила её на стол и начала подниматься. «Ты куда?» — перевела на меня мутный и агрессивный взгляд Алла. «Нет... Ты... Как тебя... Даша? Даша! Оставайся, праздновать будем!» Она покачала пальцем перед своим лицом, следя за ним глазами. «А то обижусь!» «У меня завтра работа», — бледно улыбнулась я. «У всех работа?» «У меня вот работа — оседлать Богданчика и поскакать!» Она залилась неприятным пьяным смехом. «Такое Родео устрою! Он и без ребёночка меня не бросит! Я в этом мастер! А ты выпей бокальчик!» «Но всего один!» «Серьёзно, Даш, от одного бокала ничего не будет!» Светка была гораздо адекватнее своей подруги. Я поколебалась, И села, решив не развивать конфликт. Официант принёс самое дорогое шампанское, прямо при нас его открыл и разлил мерцающую пузырьками жидкость по тонким высоким бокалам. «Давайте, девочки!» Алла аккуратно подцепила тонкую ножку. «За мой гениальный план!» Глоток шампанского застрял в горле, как до этого коктейль. Там в горле вообще клокотало что-то тёмное, мрачное, на вкус как горячий дёготь. Мешались там и боль, и обида, и злость, и ревность. Хотелось дождаться Богдана и демонстративно его поцеловать на глазах у всех. Хватит. Или да, или нет. Никаких пряток. Но жалость к этой пьяной женщине, у которой ничего кроме него в жизни не было, вынуждалась сдерживать себя. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Это мне ещё бабушка говорила. «Дорогой!» — Алла отпила глоток из бокала, отвела манерно изогнутую руку в сторону и вырковала теперь в телефон, почти касаясь губами экрана. «Твоя кисонька опять перебрала. Ты же меня простишь?» «Мур!» «Ну не злюкайся, солнышко моё!» Забери лучше свою глупую девочку, хорошо. А девочка пьяна уже который час. Всё, молчу-молчу и жду. Чмоки. Меня сейчас стошнит. А вот на лице Светки я заметила только тщательно укрытую зависть. Неужели Богдану нравится вот такое? Неужели женщины считают такие отношения желанными? «Может, это со мной что-то не так?» «Вот увидите, девочки!» — подмигнула Алла. «Сейчас примчится на крыльях любви. Я когда пьяная, такие фокусы показываю, и он меня до утра из койки не выпустит. Тут-то я и подсучусь». Я в туалет. Я быстро вышла, прихватив свою сумку, и спряталась от всех в женской комнате. Из зеркала на меня смотрела очень бледная, практически вампирская версия Даши. «Богдан ведь здоровый молодой мужчина. Если я запретила ему даже целовать меня, кто мне сказал, что он не получает нужного ему секса от пока ещё текущей жены? Это ведь формально даже не измена». Я ополоснула руки холодной водой, приложила их к и так ледяным щекам, согнулась, дыша рвано и часто. «Всё». Кладу деньги и ухожу. Хватит. Светка сама догонит. Но решительно, выйдя обратно в зал ресторана, я замерла. А потом и вовсе спряталась за широкой колонной. Богдан уже был здесь. У нас тут расстояния не московские. Я опять просчиталась. А может, был где-то рядом. Он открыл папочку со счётом, положил туда деньги, что-то сказал Светке... Время для меня замедлилось, потекло густой смолой, накладывая чёткую картинку на чёрный фон. Протянутая рука, алая улыбка Аллы. Алый хищный маникюр ложится кровавыми каплями на чёрные бусины, обхватывающие запястье Богдана. Царапают мой подарок. Второй рукой мой, ещё не мой, мужчина обнимает всё ещё его женщину за талию. Она почти падает на него, губами касается шеи над белоснежным воротничком рубашки. Он не отстраняется. Он сплетает свои пальцы с её пальцами. Рука в руке — близость. Тянущиеся вверх алые губы, его склонённая голова. Я отворачиваюсь и снова прячусь в своё убежище. Снова смотрю в свои чёрные-чёрные глаза в зеркале. «Дура ты! Дура!» Достаю телефон и пишу ответ на утреннюю СМС. «Почему бы нет? Отличная идея! Чур ты выбираешь место!» По привычке открываю диалог с Богданом и вижу всё ту же пустоту после моего вчерашнего «Нежных снов», к которому я шёпотом добавила «Обо мне и тебе». Он ничего не написал с утра. Когда девушкам говорят, что надо обращать внимание на звоночки, наверное, имеют в виду именно это. Я достаточно наделала глупостей в личной жизни. Хватит. Ещё одна — уже перебор. И я добавляю номер Богдана в чёрные списки во всех мессенджерах.